Глава 1. Я не спешила подходить к порталу вплотную, больше ждала и наблюдала, прекрасно чувствуя, что в том же режиме работают те, кто находится по ту сторону от нас. Никакой агрессии те товарищи не выказывали, скорее недоумевали и были немного напуганы. Сделав ещё несколько шагов вперёд, я окончательно расслабилась, потому что словно услышала внутри себя несвязную речь: "Мы к вам не хотим". Эта фраза была проговорена с небольшими истерическими нотками, которые навели меня на определённые мысли. Портал был открыт с нашей стороны. Понимаете? Никакого вторжения не было. Кто-то очень качественно всё подстроил, чтобы мы думали иначе. К порталу следующие 10 шагов я делала очень уверенно, не обращая внимания на выкрики и ругань за спиной. Пусть хоть оборотся, я прекрасно знаю, что никто мне вреда не причинит. Как только я встала перед порталом, по ту сторону от меня появилось лицо. Ну, частично обтянутое кожей, без носа и с явным набором зубов, но лицо же. Осмотрев объект, я с особым интересом переключилась на изучение мира за его спиной. Кстати, у мертвеца занималось тем же самым, и, судя по щелканню челюсти, мой мир его не впечатлил. А вот его меня очень даже «Сколько красок, сколько энергетики! Хоть сейчас прыгай в портал, но я лишь тяжело вздохнула». «Мир?» — спросил представитель другого мира. «Мир!» — кивнула. Мне сразу же протянули костлявую руку, увешанную браслетами и кольцами. Вот тогда я впечатлилась, ведь передо мной маг, да не очень-то и слабый. С уважением пожала протянутую руку и, дождавшись, когда она скроется в портале, Поставила ладонь на чуть заметную грань портала и на распев стала произносить заклинание закрытия. Медленно, но окошко стало стягиваться, пламя гаснуть. Но когда рядом со мной осталось крохотное отверстие, мой новый знакомый аккуратно протянул мне чёрное колечко. Приняла его с особой осторожностью, чтобы парни не увидели, хотя они скорее всего заняты другими делами. Например, следят, чтобы на место происшествия не зашёл ни один человек. Хоть вокруг нас и установлено защитное поле с отводом глаз, но бывает всякое. Всё чаще и чаще попадаются одарённые создания, которые каким-то образом могут проходить сквозь защиту, а потом начинают верещать от ужаса, насмотревшись на нашу работу. Тут приходится тратить дополнительную силу на то, чтобы выловить беглеца, усмирить истерич и стереть из памяти некоторые вещи, о которых ему знать не следует. Конечно же, лучше всего вызвать службу надзора, которая всем этим и занимается. Потом на учёт ставить данных индивидуумов в избежании последствий. Но порой приходится действовать без них и на опережение. Когда портал был окончательно запечатан, я повернулась к команде, которая очень хмуро на меня смотрела. При этом спрятала руки за спину, опустила колечко в карман чёрных облегающих брюк и свободно пошла в сторону байка. Ну, нетерпеливо спросил Андрей. «Что это было?» «Без понятия», – пожала плечами, беря руками шлем. «В каком смысле?» – взревел начальник нашей тринадцатой группы. А я на него так снисходительно посмотрела, что Вадим с трудом удерживал улыбку. «В том смысле, что меня с вами не было. Я же в управлении сижу. Забыл?» Ромов выругался и провел рукой по коротким темным волосам. «Я же завела байк и со спокойной совестью поехала обратно. Вот пусть теперь как хотят, так и пишут свой отчет. Злорадство меня переполняло всю дорогу. Так что, когда добралась до управления, мое настроение было просто замечательным. Но карман грелся от улики. Или это колечко принадлежит тому магу? И это намек на... что? Ладно, ладно, потом со всем разберемся. В управлении я точно ничего рассматривать не буду». Попав в кабинет тем же нехитрым способом, что и покинула, протерла немного испачканный подоконник и уселась на свое место. Дотянулась до чайника и щелкнула кнопкой, чтобы вскипятить его. Сейчас чай попью, в телефоне полазаю, и полчаса пройду для меня незаметно. Собственно, так и сделала. Заварив черный чай в любимой черной кружке, я откинулась на спинку скрипучего стула и без зазрения совести стала заниматься откровенной ерундой. Жизнь определённо налаживалась, особенно когда до конца рабочего дня оставалось чуть больше 2 минут. Усидеть на месте я уже не могла. Стала перекладывать бумаги, которых было не так уж и много, но лишь бы хоть чем-то заняться. Петрова в кабинет зашёл самый старший из всех старших. Данилин был бессменным начальником нашего управления. На нём уже больше 10 лет держалась вся система, которая работала неотложно и без косяков, до некоторых пор. Ты что тут делаешь? Начальник нахмурил свои густые седые брови и сделал шаг к моему столу. «Сижу», — преспокойно ответила, отчитывая время. Осталась минута. «Ты должна была выехать с команды на место происшествия!» Мужчина этот не умел говорить нормально, больше орал. «Так меня старшей группы не взял!» Пожала плечами, наблюдая, как вытягивается лицо Захара Вениаминовича. И именно в этот триумфальный момент, когда я успела пожаловаться, Зашла Троица и застыла на пороге кабинета. Начальник медленно, я бы даже сказала, со ленцой повернулся к моей команде, которая при виде него вытянулась по струнке. Ромов, вот скажи мне. Предельно спокойно и крайне вежливо стал говорить Данилин. Я для чего тебе в команду дал старшего некроманта, который работает без помощников и ассистентов? Тут лицо у Ромова вытянулось ещё сильнее. Если до этого он не доумевал, зачем к ним лично пришёл начальник. Теперь же Андрей явно не понимал, что значит старший некромант и беспомощника. Да-да. Некроманты в их кругу всегда работали парами. Один страхует второго. Мне пары и поддержка не нужна. По сути, мне вообще никто не нужен. При должном желании я могу умертвить весь город и поднять его заново уже в новом обличии. И замечу, мой резерв сил при этом уменьшится всего лишь процентов на 15 или 20 из 100. В вашей команде находится высший некромант, зарал начальник так, что Вадим всё-таки поморщился. Я же снова посмотрела на часы и радостно улыбнулась. Секундная стрелка завершала свой путь. 5 4 3 2 1 Отсчёт мне срочно, отдал команду Данилен. А парни облегчённо выдохнули, как только он вышел из кабинета. Я же с превеликим удовольствием закинула на плечо свой рюкзак в форме гроба и стала пробираться к выходу. "Петрова", зашипел на меня Андрей. "Ничего не знаю", пожала плечами, выбираясь в коридор. "Мой рабочий день закончился". "Язва", проговорил он мне вслед. "Сам такой. Говорю же, сработаемся". На улицу вышла уже через главный вход. И на свистовая песенку пошла на парковку, где ждал оставленный байк. Он у меня глянцевый, яркий, чёрного цвета и из кучи интересных вещей. Он может дать фору серому фургончику управления. За это ручаюсь. Нацепив на голову шлем и застегнув куртку, медленно выехала на улицу, чтобы совсем скоро свернуть в сторону набережной. Конечно, парни все улики могли затоптать своими огромными тяжёлыми ботинками, но уловить магию некроманта я могла бы. Ещё и колечко необходимо изучить. Вечер и ночь будут насыщенными. Ну а как я хотела. Работать под прикрытием очень и очень сложно, но интересно. У полуразрушенного моста можно было снимать фильмы ужасов. Тем более в такое позднее время он подсвечивался двумя мигающими фонарями, которые при этом издавали какой-то гудящий звук. Как и думала, парни сходились здесь каждый уголок. особенно долго и тщательно топтались в месте открытия портала. Но явно ничего не нашли. На всякий случай обошли по периметру близлежащую территорию и уехали в управление. Теперь же настала моя очередь здесь все изучить. Только не с помощью зрения, а с помощью своего чутья. Кто бы тут ни был, он использовал магию, и ее остаточная энергия до сих пор должна витать в воздухе или частично впитаться в предметы, находящиеся здесь. Так что для начала села на курточке и коснулась рукой чернозёма. Отклик был, но до безумия слабый. Вот же маги! Не могли пройтись более аккуратно, не затаптывая внутрь такую ценную информацию? За полчаса я пролазила сквозь все кусты, сваленную груду мусора из камней, палок и ещё чего-то непонятного. Успела споткнуться об арматуру и даже взобраться на бетонные перекрытия. Ничего! Ничего! Точнее, я просто не могла уловить витающие остатки магии, а с каждой минутой их становилось всё меньше и меньше. Повернув в сторону реки, я подошла почти к самому краю и бенга! Вот он. След от лодки на земле, чуть смятные камышки и дырки от воткнутых в песок весел. Я чуть от радости не завижала, вовремя себя остановила. Итак, тот, кто сюда прибыл, был на лодке. Есть большая вероятность, что он даже взял её в аренду. «А где в этом городе можно взять лодку на прокат?» Я резко повернулась в сторону дороги, ведь нежданные гости были в нескольких шагах от меня. «Говорил же, сюда поедет!» Лишь закатило глаза, представляя недовольную физиономию Ромова. «А вот и он!» Выходит ко мне, смотрит строго, руки убраны в карманы коричневой кожаной куртки, эдакий брутальный и серьезный парень, с которым лучше всего не связываться. «Что, нашла?» Из-за спины старшего нашей группы вышел Вадим, который с интересом стал осматривать местность. Ничего особенного, снова пожала плечами. Она меня раздражает, вставил свои 5 копеек Борис, и его глаза в темноте засверкали первыми искрами огня, выдавая настроение мага. Петрова, давай по существу, тяжело вздохнул Ромов и отведя взгляд в сторону, произнёс. Был не прав, надо было тебя брать. Чудесно, даже владоша захлопала. А мужчина на это только фыркнул. Между прочим, Вадим всё же подошёл ко мне ближе остальных. Он впервые перед кем-то извиняется. Ценю. Ценю, как могу, снова съязвила я, но быстро переключила внимание на злободневный вопрос. Портал, который оказался сегодня открыт, был не так прост. Парни уставились на меня очень внимательно, так что я не стала испытывать их терпение, тем более им мог похвастаться только Смирнов. Его открыли с нашей стороны, произнесла отворачивая с крике. Как с нашей? не понял Ромов. Вот так, развела руками. У мертвеца, с которым я сегодня общалась, само находилось в шоке. Да врёт, вскочил Корнеев, но когда я резко к нему повернулась, приумолк. Мёртвые не врут, произнёс за меня Вадим, которому я благодарно кивнула. Именно. И тот, кто это сделал, мог добраться до моста по реке. Здесь есть самый большой всплеск остаточной магии, следы от лодки и вёсел. Значит, задумчиво произнёс Ромов. Мы завтра можем посетить все клубы, которые сдают водный транспорт в аренду, и пройтись вдоль береговой линии. Возможно, кто-то из местных свою лодку мог одолжить за энную сумму денег, добавила второй вариант. Значит, завтра и будем смотреть, радостно подвёл и ток Вадим. Как раз наша группа на двухдневных выходных. А значит, по частным клубам я поеду с Борисом. Мы с Ромовым схлестнулись взглядами, но быстро свой пыл поубавили. Нам же теперь придётся работать в паре. Договорились. С набережной мы выходили друг за другом. Первым шёл Корнеев, который ворчал себе под нос. Видимо, у парня были немного другие планы на выходные, но теперь их будет скрашивать Смирнов. Кстати, сам Вадим плелся последним, крутя в руке странную травинку. Что уж он в ней нашел, я не знаю, но на его лице была довольная и влаженная улыбка. Ромов, как и всегда, был хмурым и недовольным. Ну, и я светилась радостью и желанием как можно скорее действовать, так что отошла в сторону, чтобы поравняться с руководителем. «Так, можно мне теперь попасть в архив?» Даже чуть голову наклонила, когда мужчина тяжело вздохнул, кого-то помянул и утвердительно кивнул головой. «Можно!» — добавил, видимо, для того, чтобы больше ничего не уточняла. «Чудесно! Просто чудесно!» — почти пропела немного измененная фраза из мультика. А далее предпочла не нарушать хрупкий мир своим любопытством и так и норовившимся быть озвученными вопросами. Остаток пути мы провели в тишине, которая для некоторых была тяжелой. Я же довольно быстро оседлала свой байк, который подо мной чуть заметно завибрировал, И помахав на прощание рукой команде под номером 13, выехала на дорогу. Итак, местность мы изучили. Осталось только понять, что за колечко у меня в кармане и как оно связано с порталом.